Глава шестнадцатая. Приближаясь к краю. Ночь. Город з сгорал в огне. Пять сильнейших магов в гвардии при поддержке отряда опытных воинов пытались оттеснить группу стражей, которую возглавлял полноценный адамант второго уровня. Небо раз за разом озарялось яркими огненными вспышками разрываясь оглушительным грохотом, от которого большая часть окон зданий, находившихся в центре, в первые же минуты повылетала, словно они были не из укрепленного магии из стекла, а из самого обычного. База гвардии и весь прилегающий к ней район в один миг превратились в настоящее поле боя. На гвардейцев напали неизвестные существа, похожие на двуногих ящериц. Имея невероятную силу и живучесть, в первые часы они буквально снесли передовые силы императора, посеяв хаос в рядах его лучших воинов. Однако это продолжалось недолго. Сработала выучка и дисциплина, вдалбливаемая солдатам с малых лет. Благодаря этому они смогли перегруппироваться и дать отпор неизвестному противнику. Именно тогда стало понятно, что вместе с монстрами в бой идут стражи кланов, среди которых были даже представители великих кланов. Рядовой Галиль оказался в числе тех, кому повезло выжить после первого, самого сокрушительного и неожиданного удара. Сейчас он под руководством одного из выживших сержантов, собравшего таких же, как Галиль, целых гвардейцев, удерживал один из бункеров центральной базы гвардии города. Удалось выяснить, что нападавшие монстры, помимо всего прочего, способны инфицировать людей и делать их такими же, как они сами. К сожалению, выяснить это удалось слишком поздно. Гвардейцы сейчас едва держались, лишь чудом обороняя территорию от прорыва. Очередной взрыв над головой рядового заставил того втянуть голову в плечи и сосредоточиться на том, что он верил впереди. Остановить тварей удавалось лишь тяжелым и крупнокалиберным оружием. Даже штатные гвардейские винтовки не всегда пробивали их шкуру. Чего уж там говорить о чем-то более серьезном. А снаряды к метателям были слишком дефицитны, чтобы раздавать их обычным рядовым. «Идут! Приготовиться!» Крик сержанта прервал мысли Галиля. Он глубоко вздохнул прохладный ночной воздух, стиснув покрепче свою винтовку. Пускай его оружие и не способно остановить твари напрямую, но если постараться и попасть в глаза или другую слабую точку на теле, это гарантированно убьет ящериц, а значит, все возможно. Где-то далеко впереди мелькнула серая тень, и рядовой тут же выстрелил на это движение. Пронзительное шипение сказало ему, что он попал, но совершенно точно не убил и, скорее всего, даже не ранил. Ещё движение, выстрел. Он действовал как автомат, делая то, чему учился большую часть своей жизни. Обойма закончилась, замена, щелчок передёргивания затвора, выстрел. Шипение тварей звучит в ушах уже привычно. Выстрел. «Приготовиться к ближнему бою! Скоро они будут внутри!» — крик сержанта. Галиль отходит от окна бойницы и берет штатный короткий меч из небесного металла. Лучшее оружие ближнего боя. Пускай он все еще остается воином с серебряным значком, его силы уже на уровне золота. Пора показать, что он не зря все это время тренировался. С легким шелестящим звуком клинок извлекается из ножен, а гвардейцы перераспределяются по пятеркам. Стандартная имперская тактика. Бункер сотрясает колоссальные силы удар. Твари уже здесь. «Как видишь, утренняя звезда, я немного занят. Это может подождать? К тому же мы сейчас находимся в сиреневом мире. Мне удалось сохранить самообладание». «Можешь не учить меня, я и сам все прекрасно вижу», — ответ хмыкнул тот. «Делай то, что нужно. Пора выплачивать долг». Я мысленно выругался. «Ни раньше, ни позже!» «Ишкафель, вернись к вратам, скажи, что мне нужно задержаться на двадцать четыре часа здесь!» Попросил я белого тигра, который удивлённо дёрнул хвостом и вопросительно взглянул на меня. «Наш друг решил потребовать свой долг!» «Понятно!» Тигр кивнул, мгновенно поняв, о ком веду речь. «Хорошо, утренняя звезда, у меня есть одно небольшое условие!» Между тем обратился я мысленно к нему. «Я слушаю». «Верни меня сюда же после того, как закончишь. И я хочу помнить все, что ты делал в моем теле». «Это две просьбы. Однако я в любом случае второе твое желание исполнить не смогу. Это невозможно. Что же до того, чтобы вернуть тебя сюда, то хорошо. Я не против». Я выдохнул. «Жаль. Хотелось лично увидеть, что собралось делать это существо в моем теле. Хорошо, что оставался седьмой». «Магический конструкт должен по возможности полно запомнить все, что будет происходить во время захвата моего тела звездой. В таком случае дай мне закончить здесь, и я верну тебе долг. Пока у меня есть еще время, нужно быстро осмотреть оставшиеся терминалы и помещения опорного пункта. Уверен, после возвращения мне тела, как обычно, ощущать я себя буду не очень хорошо». «Только недолго», — согласился звезда. «Пришлось действовать максимально быстро» так, чтобы успеть сделать хотя бы часть задуманного. Прежде всего, это касалось терминалов. Мы с седьмым посмотрели наискосок их все. Здесь приходилось полностью положиться на магический конструкт и на его способность фиксировать новую информацию. Естественно, говорить о том, что была отсмотрена вся информация, нельзя. Хоть консоли трибунала и были исключительно рабочими инструментами, но на них все равно имелось много ненужного для меня хлама. Например, все, что касалось сиреневого мира или персонала базы, казалось практически бесполезной информацией. В любом случае, после того, как все консоли были мной проверены, я направился в каюты. В прошлый раз у меня получилось раздобыть там очень много сферума. Не знаю, зачем в жилых помещениях держать такие запасы этого полезного ресурса, но я рассчитывал на то, что и здесь будет примерно то же. Жаль, но моим ожиданиям не суждено было сбыться. Кроме всего пары слитков, я так ничего интересного и не нашел. Куча барахла, электроника непонятного назначения и истлевшие скелеты бывших хозяев. Не все находились на дежурстве, когда произошла катастрофа. В местный арсенал мы смогли пробраться благодаря получению мастер-пароля, командующего опорным пунктом. И там нас ждал еще один сюрприз. Помимо тех вещей, что навалом уже имелись в связи единства, в местном арсенале я обнаружил заботливо упакованные ряды авторучек, Практически полной копии наших инъекторов, которые используются и гвардией, и кланами, и даже гильдии наемников. Вот только не уверен, что коктейли внутри них были той обычной бурдой, что делали у нас. С этим придется разбираться по ходу, но то, что я не оставлю эти штуки здесь, — факт. Посмотрим, что по этим штукам есть в терминале медблока. Уверен, в связи единства должна быть информация по всем вариантам инъекторов. А еще неплохо бы обыскать сам медблок на предмет подобных штук. После этого я с горем пополам вынес ящики со сферумом, ловушками, найденными мной на складе, и наборами инъекторов, и погрузил их в орнитоптер. Теперь вроде бы всё. «Ладно, можешь забирать тело», — наконец сказал я, убедившись, что всё, что можно было сделать, сделано. «Отлично». Мне показалось, или в словах звезды послышалось облегчение? Ян изменился. Стороннему наблюдателю, если бы он оказался поблизости, это изменение было бы сразу заметно. Молодой человек застыл на секунду. Вокруг него начала закручиваться магическая энергия, невидимая для обычного глаза, но более чем ощутимая для любого маломальски сильного мага. И с каждой секундой плотность этой энергии росла. Это неуловимо напоминало силы проклятого бога, только вместо магии смерти здесь использовался совсем другой принцип, далёкий от проклятой энергии. В какой-то момент, когда плотность собранной силы стала настолько большой, что воздух вокруг Яна начал искажаться и преломляться, словно под действием разрушительного воздействия сиреневого мира, звезда повернулся и уверенным шагом направился прочь из опорного пункта. В отличие от того, как это было с Яном, этому могущественному существу не было дела до понятия безопасного пути. Он сам был способен создавать этот безопасный путь. Звезда появился возле самого края острова, где находился опорный пункт, и задумчиво посмотрел на поле искажения. Ранее Ян смог попасть сюда, используя силу седьмого и орнетоптера, однако звезда и не думал повторять это. Он словно бы что-то искал, всматриваясь в плавающие среди перекрученного пространства острова с нормальной временной и пространственной структурой. Наконец, словно бы что-то найдя, утренняя звезда сделал шаг вперед, перешагнув невидимую преграду и не обращая никакого внимания на магический хаос, закрутившийся вокруг него. Реальность колыхнулась, и под действием звезды стала стремительно уплотняться. Фактически, существо, бывшее когда-то Яном, сейчас на ходу создавало вокруг себя устойчивый мир, с нормальными правилами, действующими в нем. При этом каждый шаг молодого человека благодаря специальному пространственному искажению, которое создавал звезда, позволял ему пересекать несколько километров за раз. Шаг за шагом существо уходило всё дальше от опорного пункта и открытого портала к только одному ему понятной цели. В какой-то момент впереди показалось серое бесформенное облако, которое, если присмотреться, позволяло различить в нём очень сильную сущность — Многие имперские эксперты могли бы обозначить её как минимум класса Бина, или даже Малахут. Звезда бросился вперёд в один миг, оказавшись возле сущности, и не обращая никакого внимания на всплеск убийственной магии, которая была направлена на него, вонзил руку прямо в желеобразное тело сущности. Миг, и вот уже по бесформенному облаку прокатывается сильная дрожь, похожая на судороги. Звезде хватило нескольких секунд, чтобы осушить сущность, полностью поглотив ее. Закончив с этой сущностью, звезда о чем-то задумался, погрузившись в себя. Наконец он поднял взгляд, пристально уставившись куда-то вперед. Секунда, и вот уже на его лице появилась кривая и неумелая улыбка. «Нашел — Нашел, — сказал он вслух. Утренней звезде хватило меньше часа на то, чтобы добраться до места, которым оказалось одно из сооружений инициативы трибунал. Если бы Ян сейчас был в сознании, он бы непременно узнал в этом сооружении копию титанового города. Уж слишком была характерна форма огромного куба из небесного металла. Вот только в отличие от титанового города оранжевого мира, это колоссальное сооружение оказалось наполовину разрушенным. Причем характер повреждений здесь был таков, что можно было с уверенностью сказать о том, что куб буквально вывернуло изнутри. И что могло стать причиной подобного, оставалось лишь гадать. Впрочем, звезде все это было безразлично. Он за пару секунд пересек расстояние, отделяющее его от полуразрушенного титанового города, и приземлился возле самой большой дыры, оставшейся после уничтожения сооружения трибунала. Крушево из камней, стекла, и остатков небесного металла хрустело под его ногами, когда он шёл к одному ему ведомой цели. Звезда наслаждался необычным ощущением живого тела. Звуки, свет, оттенки, даже чувство твёрдой поверхности под ногами несли в себе невероятный соблазн. И если бы на другой чаше весов не стояло другое, куда более сильное чувство, смог бы он удержать себя? Возможно, что и нет. Остановившись возле одного из темнеющих провалов, звезда пару секунд всматривался в него, словно сверяясь со своим внутренним ощущением направления. Темнота, непроглядная и плотная, уходящая на многие метры вниз. Будь здесь даже сильнейший маг уровня опоры, ему бы не удалось пробиться своими чувствами восприятия через эту непроглядную темень. Однако утренняя звезда уже через несколько секунд просто шагнул вперед, в мгновение ока рухнув в темноту. Он приземлился на дне глубокого колодца, образовавшегося после какого-то невероятного взрыва, спустя несколько секунд свободного падения. Боевая броня выдала каскад предупреждений, погасив инерцию падения, но звезда даже не поморщился. Он осмотрелся вокруг, нисколько не смущаясь темноты, которая не являлась для него какой-то преградой. Наконец, спустя пару секунд он двинулся в один из видневшихся проходов. Утренняя звезда уверенно шел коридорами полуразрушенного титанового города, руководствуясь исключительно собственным внутренним ощущением направления. Поворот за поворотом, коридор за коридором, лестница за лестницей, он спускался все ниже и ниже. Иногда ему приходилось использовать силу, чтобы расчистить перед собой множество завалов, преграждающих путь, а в какой-то момент и вовсе создать собственными руками тоннель в несколько сотен метров. Наконец, спустя пару часов, он добрался до центра Титанового города, того, чего так и не удалось достичь ни одному рейду Серебряного мира. Звезда остановился перед огромными двустворчатыми вратами, установленными в огромном кубе, который находился ровно в центре строения трибунала. Сами врата, хоть и не были ничем украшены и казались в отличие от самого куба и всего Титанового города, сделанными из обычного черного металла, при этом на них можно было различить письмена, далекие от всех известных языков соцветия миров. Эти выгравированные на вратах письмена мерцали ровным алым светом, привлекая внимание и неся в себе отчетливую угрозу. Утренняя звезда поднял руку, вокруг которой вспыхнула магическая сила. Мгновение, и дверь содрогнулась от невероятного удара. Однако, несмотря на то, что звезда ударил своей полной силой, врата лишь слегка выгнулись, но устояли. Эта неудача не остановила его. Сила в руке вспыхнула вновь, и второй удар обрушился на дверь. А за ним ещё один и ещё. Врата сотрясались от череды атак. Письмена вспыхивали алым, но всё ещё держались, однако уже было понятно, что долго устоять они не смогут. Обе створки оказались вогнуты внутрь, и уже с минуты на минуту должны были рухнуть, что и случилось. Правда, на это звезде пришлось потратить ещё почти десять минут. В конце концов, со страшным грохотом, створки врат рухнули внутрь куба, подняв клубы пыли. Несмотря на то, что звезда не сдерживался и бил своей полной силой, преграда смогла продержаться так долго. Перешагнув через упавшие створки, молодой человек шагнул внутрь, оказавшись в полупустой комнате, посередине которой находился полупрозрачный стеклянный контейнер, очень похожий на те, что когда-то Ян вместе с Белым Тигром видели под землей золотой школы. Стазис капсула внутри которой застыл обнаженный человек. К этой капсуле вело огромное количество экранированных кабелей, которые, очевидно, не питали, а наоборот, извлекали из него силу. Утренняя звезда подошел ближе, всматриваясь в лицо замершего внутри камеры человека. «Печальное зрелище», — с усмешкой вдруг сказал он. «Жалкая тень себя прошлого. Посмотри, в кого ты превратился, Рафаил».